то Али обыкновенно вставала раньше всех, чтобы успеть приготовить завтрак. Только потом просыпались дети, наполняли дом шумом и беготнёй, а когда они вдруг умолкали, это значило, что они уже пробрались в комнату к спящему Райнеру, обступили его и, например, зажали ему рот и нос. Спустя пару минут Райнер вскакивал, как ужаленный, с воплем «Помираю! Ну-ка, брысь!» Дети тыкали в него пальцами и визжали. «Мы разбудили дикого зверя!» После чего Райнер переходил на ультразвук. «Кто ещё дикий зверь?» И сегодня раздался тоненький голосок. «Эй, но ведь Ирис нам говорила, чтобы мы не трогали зверя! Ты же слышал? От зверя бывают дети! Тогда хватит меня дёргать!» Взвыл Райнер. А, а а Заверещали дети, бросаясь в рассыпную. Макс схватился за голову. «Господи, я полночи провёл над книгами!» «Эй-эй-эй!» А ну сласти. Я у меня лошадка. А! -а, -а. Вот что ты ешьешь? Видали, как Райнер умеет ладить с детьми. «Дядя Райнер, произнес кто-то из ребятишек после веков нескончаемых пыток. А братик Туалис сказал, что пора завтракать? Замечательно. А Райнер мгновенно подал признаки жизни, скатился с кровати и потянулся. А, спать хочу. Увидев, что гость совсем проснулся, дети сочли задачу выполненной и тут же умчились из комнаты с криком «А теперь будем, тетя Феррис?» «Смело», – прокомментировал Райнер, выходя в коридор. «Я бы вот не рискнул будет тетю Феррис». В комнате леди Феррис, судя по отчаянным детским воплям, творилось что-то невообразимое. Как всегда, Райнер не стал мешать. Он спустился вниз, направил стопы к столовой, сонно почесываясь. А войдя, был полностью ошарашен и застыл порога. «Я не понял. Ты-то что я здесь забыл?» Двое, сидящие за столом, вместе оторвались от завтрака. «Привет, Райнер», — произнес первый. «Давненько-давненько. Как работа?» В следующую секунду люто смел ураган. Это вернулись дети. Все оравы нахлынули с радостными криками «Ириас!» а затоптав бедологу мага, Дети вытащили гостю из-за стола и вместе с ней помчались во двор через чёрный ход. Но и это было для Райнера не в новинку. Как ни в чём не бывало, он поднялся на ноги и отряхнулся. не там, где ты, всегда сплошные проблемы, так что я иду спать». Но не успел он повернуться, как получил сильнейший удар в спину и снова повалился навзничь. Действие следующее. Те же и белокурая красавица по имени Феррис. Наступила на Райнера, как ни в чём не бывало, только бросила взгляд сверху вниз. «Хм, Райнер, что ты ещё придумал? Нашёл где спать?» «Тебя точно кранцы!» «Ой, нет, да я же пошутил!» «Прекрасно!» Обрадовался Сион, неизвестно чему. «Похоже, вам весело вместе. Ты в своём уме?» Прошипела Феррис. «Только взгляни на него! Это же Изувер! Он твои дела, пытается совратить меня...» Ночами не сплю, дрожу от страха. Впрочем, тебе не понять, чаяния слабой девушки. Ты в своем уме? Взревел Райнер одновременно с ней. Слушай ты, с какого перепугу ты подсунул мне эту занозу в задницу? Она же меня сгноит! Вот сейчас точно помру! Вот уже! Все он только улыбнулся. А вы и вправду поладили. Со мной Феррис никогда не держалась настолько непринужденно! Хватит! Райнер так и взвился. «Ну, вы меня достали! Ух, я тебе!» Он встал в боевую стойку. Феррис, однако, и бровью не повела. «Что ж», — произнесла она, — «нападай». И они ломанулись навстречу друг другу. Само собой, Райнер сразу же был повержен. «Ах, клянусь, однажды я тебя убью!» Посулил он слабым голосом. «А если тебя не получится, то хотя бы Сиона!» Итак, вскоре Райнер, Феррис, Сион, Ирис, ли и его дети собрались с огромной компанией за столом и приступили к завтраку. Дети весело гомонили, Туаля же спросил. «Сион, так вы говорите, вы кузен Райнера?» Райнер и Феррис нервно переглянулись. «Ты-то о чём?» – буркнул Люд. «Ты лицо его видел? Как я могу быть его куб... Ай!» Вдавливая каблук в ногу Райнера, Сион явно давал понять, что ответ неправильный. При этом он мило улыбался, а вот Райнера от боли всего перекосило. Ты спятил! Зашипел он, но король по-прежнему вежливо улыбался, терзая ногу Райнера под столом. Сами видите, Тоаля, за моим родичем нужен глаз да глаз. Он ведь когда не бегает за юбками, спит как сырок. лют возмутился. Сеон, ты что это? Ай! Его ногу соднило от резкой боли. Мак был вынужден сдаться. «Да-да, мы кузены, всё так и есть. Я бы не стал гордиться таким вредным родственником. Вечно на мне выезжает, и главное, навязал мне в напарнице полоумную женщину. Ох, сколько я от него натерпелся! Да и Феррис хороша. Они вдвоём меня мучают. Моя жизнь сплошная безнадёга. Но хотя бы во сне я могу об этом забыть». «Неужели ты ещё не выспался?» «Если бы...» «Хм...» Встрела Феррис. «Лунными ночами столько женщин становятся твоими жертвами. Неудивительно, что устаёшь. Что-то не припомню, чтоб я тронул хотя бы одно!» «Уж не лунатик ли ты, братишка?» Предположил Сион. «Нет!» То ли прямо-таки умилился. «Гляжу я вам весело вместе?» «Вот ещё!» Вскричали и Райнер, и Феррис, и Сион. Но вот они снова вернулись к еде, и Райнер спросил. «Сион, если серьёзно...» «Зачем пришёл?» «Так получилось», — ответил Сион. «Просто мимо ехал». «Что?» «Не придумывай. Уж где-где, в этих местах тебе точно быть не должна». «Просто мимо ехал», — невозмутимо продолжил король. «Я увидел Ирису входа в дом. Я, конечно, хотел её поприветствовать, а там уже и Туаля вышел во двор. Мы познакомились, ну и вот...» «Да я ведь вообще не об этом!» «Послушай, ты ответишь на мой вопрос или как?» «Нет». «То есть как это «нет»?» «Боже, да зачем я вообще с тобой связался»?» «Кто знает». Снова подала голос Феррис. «Взять нас с тобой. Почему я должна терпеть рядом безмозглого шакала вроде тебе? Я, между прочим, хрупкая девушка. Меня больно ранят твои издёвки». «Хрупкая девушка, ты сама себя слышала?» «Слышала, уж поверь». «Хм, тебе могут претить мои речи, но я-то знаю. Слова мои». Будто дивное пение нимф. Но разве у нимф бывает каменное лицо? Феррис, вы любите петь? Заинтересовался Туале. Ещё бы. Ванную только с песней. Райнер и Сион в ужасе взглянули друг на друга. Что, правда? Поёт в ванной? Страшным шёпотом спросил Люд. Ну, не станет же врать. Прошелестел Сион. А ты слышал когда-нибудь её пение? Да откуда бы. Но мне уже страшно. Чувствую, о юрладах победать некому. Никто не выжил. Вот уж точно. Эта тема мало-помалу обрастая деталями так увлекла их, что наконец юноши повалились от смеха. Может, именно это и называют дружбой?